Император Александр как будто забыл про лицей, которым он так интересовался при его открытии. Александру было не до того. С начала 1812 года он готовился к оборонительной войне с Наполеоном. Лицеисты жадно следили за ходом событий. Русские войска стояли на западной границе. В июне 1812 года Наполеон с огромной армией без объявления войны перешел Неман и вторгся в пределы России с намерением отрезать армию Барклая де толли от армии Багратиона. Барклай-де-Толли, Михаил Богданович, 1761-1818 годы, князь, российский генерал-фельдмаршал. В Отечественную войну 1812 года, главнокомандующий Первой армией, а в июле-августе практически всеми действующими армиями. Багратион Петр Иванович, 1765-1812 годы, князь, российский генерал от инфантерии в 1809 году. В Отечественную войну 1812 года командовал второй армией, смертельно ранен в бородинском сражении. Началось великое отступление 200 тысячной русской армии перед 600 тысячной армией Наполеона. Жизнь наша лицейская сливается с политической эпохой народной жизни русской пишет в своих воспоминаниях будущий декабрист Пущин. «Приготовилась гроза 1812 года. Эти события сильно отразились на нашем детстве. Началось с того, что мы провожали все гвардейские полки, потому что они проходили мимо самого лицея. Мы всегда были тут при их появлении, выходили даже во время классов. Среди уходивших на войну – Были знакомые, друзья, родные. Усатые гренадеры из рядов благословляли нас крестом. Ни одна слеза тут пролета, стыдливо признается Пущин. Когда начались военные действия, всякое воскресенье кто-нибудь из родных привозил реляции. Реляция — донесение, обычно о боевых действиях. Кашанский читал их нам громогласно в зале. Газетная комната никогда не была пуста, в часы свободные от классов. Читались на перерыв русские и иностранные журналы при неумолкаемых толках и прениях. Многие не понимали, почему Барклай-де-Толли, соединившись с Багратионом, продолжает отступать. Назначение Кутузова главнокомандующим — Бородинская битва и странный, загадочный пожар Москвы, все это волновало воображение поэта. Кутузов Михаил Илларионович, 1745-1813 годы, светлейший князь, фельдмаршал, русский полководец. Эпоха была не небедная грозными событиями. И вот растаявшая в полях России наполеоновская армия бежит, лениво преследуемая русскими. Однако к лету 1813 года Александр ведет русские войска в Европу, создает новую коалицию. Под Лейпцигом происходит страшная битва народов. Наконец весной 1814 года во главе союзных войск Александр вошел в Париж. Новая коалиция в борьбе с Наполеоном имеется в виду заключенный в Париже 26 сентября 1812 года союз между Россией, Пруссией и Австрией, получивший название «Священного союза». Битва народов Лейпцигское сражение, получившее название «Битва народов», произошло с 1 по 7 октября 1813 года между союзными русскими, австрийскими, прусскими и шведскими войсками и армией Наполеона I. В нем участвовало свыше 500 тысяч человек. Наполеоновская армия была разгромлена, что привело к освобождению Голландии и Германии и распаду Рейнского союза, объединения 36 германских государств под протекторатом Наполеона I. Патриотизм молодых дворян, учившихся в лицее, получил удовлетворение. Даже в 1825 году Пушкин, не любивший Александра, в лицейскую годовщину в плену ссылки, поминает его великодушно. Простим ему неправое гонение, он взял Париж, он основал лицей. Простим ему неправое гонение, из стихотворения 19 октября 1825 год. В марте 1814 года неожиданно умер добродушный Василий Федорович Малиновский. Лицей остался без директора. Пушкин, в числе прочих лицеистов, провожал тело покойного. Впереди ехал отряд полицейских драгун, далее исследовали воспитанники в сопровождении гувернеров и надзирателей, за ними духовенство. Певчие пели, что полагается, профессора шли по сторонам гроба. У царской сельской заставы протопресвитер Музовский отслужил панихиду. Лицеисты простились здесь со своим директором. Только пять из них провожали тело его до Большого Охтинского кладбища в Петербурге. Среди этих пяти был, по-видимому, Пушкин. По крайней мере, впоследствии Штакеншнейдер рассказывала, что Пушкин и ее отец, сын покойного директора, поклялись вечной дружбе на свежей могиле Василия Федоровича Малиновского. Штекин-Шнайдер, внучка Василия Федоровича Малиновского, ее мать Мария Ивановна Пущина, умерла не ранее 1856 года, сестра Ивана Ивановича Пущина. Дружба эта в самом деле продолжалась до конца жизни поэта. Малиновский ничем значительным не отметил своего трехлетнего управления лицеем, но и худого про него никто не мог сказать ничего. Он был одним из тех администраторов-педагогов, которые думают, что самое лучшее – как можно меньше управлять и руководить, и что все устраивается само собою. После его смерти, однако, в течение двух лет, до марта 1816 года, Когда Энгельгард вступил в должность директора, в лицее было настоящее безначалие, как пометил Пушкин в своей программе воспоминаний. В эти годы беспорядок был немалый. В 1814 году, 5 сентября, Пушкину, Малиновскому и Пущину вздумалось устроить гоголь-моголь. Приятели угощали товарищей. Ром подействовал на некоторых неопытных гуляк, донесли начальству, и ненавистный лицеистом Гауэншильд, временно исполнявший обязанности директора, донес, в свою очередь, о преступлении министру Разумовскому. Ленивый граф не поленился на этот раз приехать из Петербурга в лицей, вызвал к себе Пушкина и его приятелей и сделал им строжайший выговор. Конференция профессоров приговорила юных преступников две недели стоять на коленях во время утренней и вечерней молитвы, что и было исполнено. Наказание это как-то не вяжется с лицейской вольностью. Пушкину в это время было 15 лет, а Малиновскому уже 19. Кроме того, имена провинившихся были занесены в черную книгу. И это могло бы иметь последствия при выпуске из лицея, если бы Энгельгард, не предложил конференции профессоров придать забвению этот случай.